«Не хотелось бы вам мешать, мэм?» У мисс Марпл, которая никогда за словом в карман не лезла, много чего нашлось бы сказать о людях, которые никому не хотят мешать, и, однако, тем только и занимаются. Но для этого она слишком любила свою маленькую служанку. «Конечно, Эдна!» Только и сказала она. а х о д и и прикрой дверь. Так что там у тебя стряслось?» Войдя в комнату Эдна, послушно закрыла дверь и остановилась напротив мисс Марпл. При этом она упорно смотрела в ковер, а ее пальцы нервно теребили край передника. «Что такое, Эдна?» — ласково спросила мисс Марпл. «Ах, мэм, моя кузина Гледди. Она потеряла место». «Бог мой, какая жалость! Она ведь, если не ошибаюсь, служила в Олд Холле, у сестер Скиннер». «Да, мэм». «Совершенно верно, и она ужасно переживает, ну просто ужасно!» «Мне казалось, она давно уже привыкла к перемене мест, разве нет?» «Но, мэм, она ведь в поисках, ну, чтобы душа лежала, но до сих пор она каждый раз уходила сама» «А на этот раз дело обстоит иначе?» — удивилась мисс Марпл «Да, мэм, и она страшно переживает» Мисс Марпл не переставала удивляться Сколько она помнила Глэдис, которая иногда заходила к ним в свой выходной поболтать с Эдной на кухне, это была на редкость жизнелюбивая, неунывающая и уравновешенная особа. «Все дело в том, мэм», — продолжала Эдна, — «как именно это произошло? И особенно, как при этом на нее смотрела мисс Скиннер». «И как же она на нее смотрела?» — заинтересовалась мисс Марпл и тут же получила самый подробный отчет о всех обстоятельствах Этого гнусного дела. «Ох, мэм, вы просто не поверите, как Глэдди переживает. Понимаете, у мисс Эмили пропала брошка, и поднялся страшный шум. Нет, это как раз понятно. Кому понравится, когда у него что-то пропадает? Это всегда неприятно, так ведь? А уж как г л э д и старалась, н о просто все перерыло. Брошка словно сквозь землю провалилась. Мисс Лавиния уже собиралась идти в полицию... А тут она как раз и нашлась. Лежала себе в туалетном столике в самой глубине ящика. Гледис еще так обрадовалась. А на следующий день из-за какой-то несчастной разбитой тарелки м и с Лавиния пришла в ярость и сказала, что увольняет Гледи д и чтоб через месяц духу ее в доме не было. Только каждому ясно, что дело-то вовсе не в тарелке, а что м и с Лавиния просто искала, к чему бы придраться». На самом-то деле, все из-за этой броши. Представляете, они думают, будто Гледи ее взяла. А потом, когда заговорили про полицию, испугалась и положила на место. А Гледи на такое не способна, уж я-то ее знаю. Никогда она такого не сделает, мэм. Вот. А теперь точно пойдут всякие разговоры, а она как раз в поисках. Мисс Марпл, п о н и м а ю щ е кивнула. Особой симпатии... хвастливой и излишне самоуверенной Глэдис она не испытывала, но в ее честности была твердо убеждена и прекрасно понимала, как все это должно было ее расстроить. «Так вот, мэм, может, вы могли бы ей как-то помочь?» — с надеждой спросила Эдна. «Просто скажи ей, чтоб перестала глупить», — отрезала мисс Марпл. «Раз она не брала брошь, а я знаю, что не брала, нечего и расстраиваться». «Но разговоры-то все равно пойдут», — уныло протянула Эдна. «Ну, хорошо», — вздохнула мисс Марпл. «Я сегодня как раз буду в тех местах и поговорю с сестрами». «Ой, огромное вам спасибо, мэм», — обрадованно вскричала Эдна. Олд Холл представлял из себя древнее викторианское сооружение, затерянное в лесу и окруженное на редкость неухоженным парком. Когда немедленно по окончании строительства выяснилось, что целиком дом ни продать, н е хотя бы сдать в н а ё м не удастся, владелец поставил перегородки, разделив его на четыре квартиры, провел центральное отопление и разбил в парке что-то вроде участка для общего пользования. Эксперимент удался. В одну из квартир въехала богатая и эксцентричная пожилая дама с личной горничной, обожающая птиц, и днями напролёт з а д а ю щ и й им в саду роскошные обеды. В другой поселился судья, удалившийся на пенсию после долгих лет службы в Индии, и его жена. Третью квартиру заняла счета молодожёнов. Четвёртую удалось сдать всего пару месяцев назад двум сёстрам, убеждённым старым девам. Соседи, вследствие отсутствия общих интересов, решительно не желали друг с другом знаться, что, по мнению хозяина, было только к лучшему. Весь его опыт говорил о том, что стоит между соседями возникнуть дружбе, как немедленно начинаются и ссоры, разрешением которых все почему-то считают его обязанным заниматься. Хотя мисс Марпл и не была близко знакома с обитателями дома, она имела о них прекрасное представление. Из двух сестер Скиннер главной, несомненно, была старшая, мисс Лавиния, Младшая Эмили почти все время проводила в постели со всевозможными недомоганиями, которые, по общему убеждению, сама себе и выдумывала. Во всем Сент-Мэри м и т одна только м и с л о в е н и е была твердо уверена, что ее сестра терпит страшные муки и самоотверженно выполняла все прихоти несчастной. И если кто-нибудь видел, как она торопливо семенит по дорожке в деревню, он мог быть уверен, что малютке вдруг захотелось чего-то эдакого, и м и с л о в и н и я спешит в магазин. По твердому убеждению жителей деревни, человек, страдающий хотя бы половиной из имеющихся у мисс Эмили заболеваний, давно бы уже обратился, если не к грабовщику, то к доктору Хейдеку уж точно. Однако на все советы вызвать врача, мисс Эмили устало закрывала глаза и объясняла, что ее случай единственный в своем роде, что это страшное заболевание уже поставило в тупик лучших лондонских специалистов и только один врач, которого ей рекомендовали исключительно по знакомству, назначил курс лечения, который дает хоть какую-то надежду на улучшение. Обычные же врачи в ее случае совершенно бессильны. «Сдается мне», Безобиняков заявила ей на это мисс Хартнелл, «вы, милочка, себе на уме. Доктор Хейдек». «Даром, что врач, а человек прямой?» «Думается мне, он не стал бы особо рассусоливать и прямо бы вам сказал, что хватит уже ломать комедию и пора бы уже поиметь совесть, что, не сомневаюсь, п о ш л о бы вам только на пользу». Однако мисс Эмили оставила ее мнение без внимания, а только еще больше ослабла и окружила себя бесчисленными коробочками с непонятными снадобьями, от которых у нее вскоре совершенно исчезла тяга к обычной пище – И появились абсолютно немыслимые запросы, на удовлетворение которых отныне уходила подавляющая часть времени ее сестры и служанки. Когда Глэдис открыла дверь, мисс Марпл была поражена тем, как изменилась и осунулась девушка. Мисс л о в и н и я ожидала гостью в той части бывшей залы, которая после установки перегородок, разделивших ее на четыре части, больше других напоминала гостиную. Лавиния Скиннер была высокой сухопарой женщиной лет п я т и Ключицы у нее выпирали, голос хрипел, а манеры шокировали. «Рада вас видеть», — произнесла она. «К сожалению, Эмили прилегла. Ей, бедняжки, опять не здоровятся. Надеюсь, вам удастся ее развеять. Это, конечно, если она в о с примет. Временами она просто не желает никого видеть. Бедняжка так и страдалась». Мисс Марпл ответила какой-то любезностью. Поскольку, кроме как о прислуге в с е н т м е р и м и т говорить было особенно не о чем, мисс Марпл оставалась только ждать, когда беседа плавно повернет в свое привычное русло. Когда это наконец случилось, она тут же вспомнила, как кто-то ей говорил, будто эта милая Глэдис Холмс от них уходит. Мисс л о в е н и я радостно закивала. «В следующую среду! Перебила нам всю посуду, мерзавка!» «Нельзя же с этим мириться!» Мисс Марпл вздохнула и заметила, что нынче приходится мириться практически совсем. Слишком уж трудно заманить прислугу в деревню. Неужели мисс Киннер и впрямь решилась расстаться с Гледис? «Да, новая прислуга, конечно, проблема», — согласилась мисс л о в е н и я «Вот Деверие до сих пор никого не нашли. Правда, кто к ним и пойдет. Сплошные ссоры, всю ночь танцы...» «Едят чуть ли не каждые полчаса. Да и хозяйке, прости господи, в куклы бы еще играть, а она туда же замуж в хозяйстве а б с о л ю т н ы й ноль. Да мне что, мужа ее жалко». «А вы слышали, от л а р к и н ц е в прислуга тоже ушла. Удивляюсь только, чего они так долго тянули. Мало того, что у судьи характер не приведи господи, так ему еще и в шесть утра подавай эту, как ее «чо ту хазри». «Как он только ее ест!» Опять же, и миссис Ларкин с минуты помолчать не умеет. Вот от миссис Кармайкл ее Дженнет ни за что не уйдет. Хотя, честно говоря, на месте миссис Кармайкл я бы сама ее выгнала. Больно уж она наглая. «Вот и я говорю, вы подумайте насчет Глэдис. Хорошая ведь девушка. Я неплохо знаю ее семью. Люди сплошь честные и работящие». Мисловения покачала головой. «Поверьте, у меня есть причина от нее избавиться», — многозначительно сказала она. «Брошь?» — еще многозначительнее отозвалась мисс Марпл. «Вы-то откуда знаете? Небось, сама девчонкой проболталась. Честно говоря, я почти уверена, что это она ее взяла. А потом испугалась и положила на место. Хотя, конечно, говорят, н е пойман н е вор. «Вы загляните к Эмили, — мисс Марпл сменила на тему». «Может, ее это подбодрит?» Мисс Марпл повиновалась. Мисс Эмили, разумеется, занимала лучшую в доме комнату. Постучавшись и услышав слабое «Войдите», они открыли дверь и погрузились в таинственный полумрак. Все шторы были задернуты, а на кровати возлежала мисс Эмили, наслаждаясь полумраком и своими страданиями. На фоне белоснежной подушки... Неясно вырисовывалось худенькое, нерешительное личико, обрамленное растрепанным ореолом желтоватых волос, сильно напоминавших гнездо, наспех свитое какой-то обезумевшей птицей. В комнате пахло одеколоном, камфорой и лежалыми бисквитами. Приоткрыв один глаз, Эмили Скиннер слабым голосом сообщила, что сегодня у нее не самый лучший день. «Телесные муки для меня ничто», «Я к ним давно привыкла», — меланхолически продолжила она. «Больше всего страданий мне причиняет сознание, что я для всех обуду». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Бедная Лавиния, ей так тяжело со мной приходится. Кстати, Леви, душечка, если тебя не затруднит... Нельзя ли впредь смотреть, когда наливают грелку? Сейчас она так давит на грудь, что почти невозможно дышать. А в прошлый раз, наоборот, принесли полупустую, и она тут же остыла. Но это, конечно, пустяки. «Прости, дорогая, я сейчас немного вылью». «Может, лучше налить заново?» «Сухарей у нас, естественно, нет». «Ничего, ничего, я обойдусь. Хотя так хочется сухарика». «Ну...» «Дай мне только слабенького чайку. С лимоном». «Нет лимона. Ну, ничего, ничего. Только тогда уже и чаю не надо. Молоко, кажется, свернулось еще утром». «Ну и ладно. Все равно мне сейчас не очень хочется. Обойдусь». «Господи, какая слабость во всем теле. Кто-то мне говорил, устрицы очень питательны». «Ну что ты, Леви, я же просто к слову, уже поздно. Куда ты сейчас побежишь?» «Ничего страшного не случится, если я денек не поем!» Однако л а в и н и уже выскочила из комнаты на ходу бармача, что на велосипеде до деревни рукой подать. Больная дарила мисс Марпл слабой улыбкой и заметила, что, кажется, опять доставила милой Леви беспокойство. Вечером мисс Марпл пришлось признаться Эдне, что ее миссия не увенчалась успехом. По деревне... Начали неудержимо расползаться слухи. Мисс у э т е р б а й встретив мисс Марпл на почте, взволнованно зашептала. «Дорогая, вы уже слышали?» Они написали ей в рекомендации, что она исполнительная, непьющая и бог знает какая еще. Только вот про честность там нет ни единого словечка. «Ни единого, так-то вот. Думаю, во всей этой истории с брошью что-то все-таки есть». Не те, знаете, сейчас времена, чтобы вот так просто выгонять прислугу. Кто сюда поедет-то? Да еще в Олдхолл. Вечером оттуда просто страшно одной возвращаться. Вот увидите, никого они не найдут. Так что придется Эмили забыть о своей ипохондрии, встать с кроватки и приняться за хозяйство самой. Известие, что сестры Скиннер нашли-таки через агентство новую, причем решительно во всех отношениях, Безупречную прислугу стало для жителей с е н т м э р и м и т страшным разочарованием. «Рекомендации за три года и все с а м о й лучшей стороны. С детства обожаю деревню и согласно на меньшее жалование, чем Глэдис. По-моему, нам просто повезло». «Однако», — только и сказала мисс Марпл, когда Лавиния выложила ей все это в рыбной лавке. «Все это было слишком уж хорошо, чтобы оказаться правдой». И Сент-Мэри м и т от всей души надеялась, что в самый последний момент эта безупречная служанка растает в воздухе, как дым. Сент-Мэри м и т ошиблась и вскоре, мрачно насупившись, наблюдала, как сокровище по имени Мэри Хиггинс едет в такси по направлению Колд-Холлу. Приходилось признать, что вот так вот сходу ничего плохого о ней сказать нельзя. Мэри Хиггинс... была недурна собой и очень аккуратно одета. Когда мисс Марпл нанесла в о л т х о л л следующий визит в рамках подготовки благотворительного базара к приходскому празднику, дверь ей открыла Мэри Хиггинс. Вне всякого сомнения, это была горничная высшего класса. Лет с о р о к с черными, аккуратно уложенными волосами и здоровым румянцем. Легкая полнота умело скрыта черным платьем и белоснежным передником. На голове, «Чепчик». «Как в добрые старые времена», — рассказывала соседка мисс Марпл. Речь не громкая, но исполненное достоинство, что после гнуса воязычный Гледис производила особенно выгодное впечатление. м и с л о в е н и я выглядела куда более спокойно, чем обычно, и хотя з а б о т а о сестре никак не позволяли ей участвовать в благотворительной акции, она пожертвовала весьма приличную сумму и даже обещала прислать пирочистки и детские носки». Мисс Марпл сделала ей комплимент, сказав, что она прекрасно выглядит. «Это все благодаря Мэри. Вы не поверите, как я рада, что решилась избавиться от той девицы. Мэри просто цены нет». И говорит прекрасно, и за столом прислуживает. «А квартиру так убирает, что любо дорого поглядеть. Представляете, она каждый день выбивает перины. А уж как добра к э м е л и Мисс Марплс, похватившись, поспешила справиться о здоровье несчастной. Узнав, что оно оставляет желать лучшего, особенно в последние дни, она не слишком-то удивилась. «Это все погода», – озабоченно пояснила мисс Лавиния. «Бедняжка очень чувствительна к малейшим изменениям. н ну, о разве можно ее за это винить? Хотя, конечно, порой приходится нелегко. Она ведь, бедняжка, попросит чего-нибудь, а как принесут, так у нее аппетит пропал». «Через полчаса, глядишь, появился, а все уже испортилось, и нужно готовить заново». «Масса забот, но Мэри как будто этого и не замечает», — говорит, привыкла ухаживать за больными. «Сразу находит с ними общий язык. Мне так с ней легко!» «Как вам повезло, дорогая», — заметила мисс Марпл. «Знаете, я иногда думаю, что на небе услышали наши молитвы и прислали Мэри». «Это, думаю, вряд ли». протянула мисс Марпл. «На вашем месте я бы... приглядывала за ней, что ли?» «А как же!» — горячо воскликнула лавиния Скиннер, не вполне уловив смысл сказанного. «Я и так из кожи вон лезу, чтобы ей у нас понравилось. Не представляю, что будет, если она уйдет». «Думаю, это случится не раньше, чем ей понадобится», сказала мисс Марпл, пристально глядя на л а в е н и ю «Так спокойно, когда не нужно беспокоиться о доме, правда?» Восторженно щебетала та. «А как в а ш е Эдна справляется?» «Вполне. До вашей Марии, конечно, далеко, но зато я все о ней знаю. Эдна наша, деревенская». Выйдя в гостиную, она услышала раздраженный голос Эмили. «Компресс совсем высох, а доктор Алертон специально подчеркнул, что он все время должен быть влажным». «Ладно, оставьте. Принесите мне лучше грелку и сварите яйцо. И ради бога, запомните, наконец, что его нужно варить ровно три с половиной минуты. И пришлите ко мне м и с л о в и н и ю Из спальни вышла незаменимая Мэри и, сообщив м и с л о в и н и и что ее зовет сестра, помогла мисс Марпл одеться, как-то особенно ловко подав ей при этом зонтик. Уже выходя, мисс Марпл зацепилась зонтиком за косяк и, пытаясь подхватить его на лету, выронила еще и сумочку, все содержимое которой немедленно рассыпалось по полу. Мэри проворно нагнулась и, быстро собрав на собой платок записную книжку, старомодный кожаный кошелек, два ш и л и н г а три пенса и початый мятный леденец, вручила все это мисс Марпл. При виде леденца та несколько смутилась. «Это, наверное, сын миссис Клеменс сюда его положил. Я помню, он все сосал его, а потом стал играться с моей сумкой». в ы б р о с и т ь его, мадам!» «О, благодарю вас!» Мэри наклонилась, чтобы подобрать последний предмет в ы п а в ш и й с у м о ч к и зеркальце. Взяв его, мисс Марпл радостно воскликнула. «Слава богу, не разбилась!» После этого она удалилась, а Мэри осталась стоять в дверях, держа в руке полосатый леденец. Лицо ее было абсолютно бесстрастно. В последующие 10 дней в с е н т м э р и м и т Только и говорили, что о сокровище, незаслуженно попавшем в руки сестер. А утром о д и н д т о г о дня случился пренеприятный сюрприз. Сокровище исчезло. Постель оказалась нетронута, входная дверь открыта. Ночью Мэри незаметно выскользнула из дома. Исчезла не только Мэри. Вместе с ней пропали еще две броши и пять колец с м и с л о в и н и а также три кольца, медальон, браслет и четыре броши мисс Эмили. И это было только начало. Вскоре обнаружилось, что у молодой миссис Деверье пропали бриллианты, которые она хранила в незапертом ящике, а также меха, подаренные ей на свадьбу. Судья с женой недосчитались как драгоценностей, так и наличности. Больше всех, однако, пострадала миссис Кармайкл, имевшая неосторожность хранить дома не только драгоценности, но и все свои деньги. У ее горничной был как раз выходной, а сама она, по своему обыкновению, чуть ли не до полуночи бродила по саду, отыскивая заблудших пташек, чтобы скормить им хлебные крошки. Не вызывало никаких сомнений, что Мэри, эта идеальная служанка, успела подобрать ключи ко всем четырем квартирам. Приходится, к сожалению, признать, что новости вызвали у обитателей с е н т м э р и м и т значительное злорадство. п р о ч е м мисловиния сама успела прожужжать им все уши своей драгоценной мэри и вот представьте себе милочка оказалась обыкновенной воровкой и будто всего этого было мало скоро выяснилось что мэри исчезнувшая в неизвестном направлении была к тому же вовсе не мэри агентство через которое она устроилась представив отличные рекомендации было крайне неприятно удивлено обнаружив что настоящая мэри хиггинс как работала Так до сих пор и работает в одной к о р н о л с к о й деревушке у сестры Викария. Единственное, что оказалось настоящим, это ее рекомендации. «Неплохо придумано», — вынужден был признать инспектор с л э к е с л и хотите знать мое мнение, она работает не одна. В прошлом году в точности то же самое случилось в Нортумберленде. Разумеется, эти растяпы ее упустили. Думаю, нам повезет больше». Инспектор Слэг свято верил в свои силы. Однако неделя проходила за неделей, и хотя его вера не ослабевала, Мэри Хиггинс все еще разгуливала на свободе. Инспектор с л э к удвоил энергию, но результат оставался тем же. м и с л о в и н и я все время плакала, а мисс Эмили даже и говорить не приходится. От всех этих переживаний ее здоровье пошатнулось настолько, что она даже вызвала, наконец, доктора Хейдека. Несмотря на то, что вся деревня сгорала от желания узнать, что он думает о состоянии здоровья новой пациентки, спросить его об этом прямо никто не решался. Но поскольку помощник провизора мистер Мик добивался взаимности Клары, служанки миссис Прайс Ридли, кое-что все-таки просочилось. Доктор Хейдек прописал больной смесь асофетиды с валерьянкой, каковой смесью, по словам мистера Мика, в армии обычно почтуют симулянтов». Неудивительно поэтому, что вскоре мисс Эмили, совершенно не удовлетворенная результатами подобного лечения, заявила, что состояние здоровья попросту вынуждает ее перебраться в Лондон, где, бог даст, и найдется, наконец, врач, способный разобраться в ее недуге. «И потом», — говорила она, — «в Лондоне л а в е н и и будет полегче». Квартиру они решили сдать. Через несколько дней смущенная и взволнованная мисс Марпл появилась в полицейском участке Матч б е н г э м а и спросила инспектора Слэка. С некоторых пор инспектор недолюбливал мисс Марпл, но, зная, что констабль графства, полковник Мелчит, не разделяет его мнение, тут же ее принял. Хотя и совершенно без удовольствия. «Здравствуйте, мисс Марпл. Чем могу быть полезен?» «Ах, инспектор!» — вздохнула мисс Марпл. «Вам, наверное, некогда?» «Некогда», — согласился инспектор Слэк, И, вспомнив полковника, м о л ч а т а поспешно добавил, «Впрочем, пара минут найдется». «Ну что ж», — сказала мисс Марпл, — «тогда я постараюсь все объяснить как можно короче. Только очень уж это трудно. Вы меня понимаете?» «Нет, наверное, не понимаете. Я хочу сказать, иногда все же очень не хватает образования. Все какие-то гувернантки, у которых на уме одни короли и династии, всего понемногу и все не то, что нужно». И теперь вот еще необходимо ясно изложить свои мысли. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. если Я, собственно, насчет служанки мисс к и н н е р Гледис. «Мэри», — машинально поправил ее инспектор с л э к д а нет же, Мэри х и г и н с их вторая служанка». «А я говорю про первую, Глэдис Холмс. Девушка, конечно, р и с к о в а т а и слишком самонадеянная, но, можете мне поверить, абсолютно честная». «А я ее, кажется, ни в чем и не обвиняю», — возразил инспектор. «Вот именно. Никто не обвиняет. Это-то и плохо. Потому что, знаете, разговоры-то продолжаются». «О, господи, я так и знала, что не сумей ничего толком объяснить». «В общем, нужно срочно найти Мэри Хиггинс». «Нужно», — мрачно согласился инспектор. «Может, вы знаете и как это сделать?» «Вообще-то да», — сказала мисс Марпл. «Простите, если я вмешиваюсь не в свое дело, но неужели отпечатки ее пальцев ничего вам не дают?» «Ах это», — протянул инспектор Слэг. «Ну, тут она нас перехитрила. Всю работу делала в резиновых перчатках». Ну, этих, которые надевают хозяйки. И была очень а к к у р а т н о Стерла все отпечатки и в спальне, и с раковины. В общем, во всем доме не оказалось ни единого отпечатка. «А если бы они у вас были, это бы помогло?» «Не исключено, мэм. Они вполне могут оказаться в Скотланд-Ярде. Не похоже, чтобы это было первое ее дело». Мисс Марпл радостно закивала и, раскрыв свою сумочку, Достал оттуда картонную коробочку, в которой о к а з а л а с ь з а в е р н у т а я в вату маленькое зеркальце. «Выпало из моей сумочки», — пояснила мисс Марпл. «На нем имеются отпечатки ее пальцев. Думаю, это должны быть хорошие отпечатки. Как раз перед этим она трогала очень липкий предмет». Инспектор с л э к удивленно посмотрел на нее. «Вы сделали это специально?» «Конечно». «Значит, вы ее подозревали?» «Понимаете, мне показалось, что уж больно она хороша. Собственно, я говорил об этом месловении, только она не поняла. Видите ли, инспектор, мне вообще не нравятся люди без недостатков. Недостатки, уж поверьте моему опыту, есть у всех, а в быту они особенно проявляются». «Ну что ж», — сказал инспектор, к о т о р о м у уже вернулось обычное его самообладание. «Вы очень нам помогли. Отошлем отпечатки в Скотланд-Ярд». «Посмотрим, что там скажут». Мисс Марпл слегка склонила голову на бок и пристально посмотрела на инспектора. «Зачем же так далеко ходить, инспектор?» «Вы, собственно, о чем?» «Это довольно трудно объяснить. Вот знаете, когда сталкиваешься с чем-то необычным, оно сразу же бросается в глаза, хотя зачастую оборачивается при этом совершеннейшим пустяком. Вот и тут. Я же все время чувствовала...» Я про ту историю с б р о ш ю Глэдис девушка честная. Она тут точно ни при чем. И мисс Киннер должна была понимать это не хуже меня. Умом ее Господь не обидел. И все же она упорно хотела избавиться от хорошей служанки. Это при том, что сейчас почти невозможно найти прислугу. Не правда ли странно? И еще кое-что. Мисс Эмили подвержена ипохондрии, но я впервые вижу, чтобы ипохондрик... «Ни разу не обратился к врачу. Они же их обожают. А мисс Эмили нет». «Вы, собственно, на что намекаете, мисс Марпл?» «На то, что мисс Лавини и мисс Эмили – люди очень странные. Мисс Эмили, например, почти все время сидит в темноте. И если ее прическа не парик, то я... то я вообще тогда ни в чем не разбираюсь». И вообще, почему, собственно говоря, худая, сидеющая женщина не может при внимательном рассмотрении оказаться черноволосой и румяной толстушкой? Насколько мне известно, никто никогда не видел мисс Эмили и Мэри Хиггинс одновременно. К тому же у нее было предостаточно времени, чтобы сделать дубликаты всех ключей, узнать привычки остальных жильцов, а затем... Затем избавиться от девушки из нашей деревни. Ну вот... Однажды ночью мисс Эмили выходит из дома, быстро доходит до станции и появляется уже под видом Мэри х и г и н с Потом в нужный момент Мэри х и г и н с исчезает, и все кричат «Лови воровку!» «А чего ее ловить?» Лежит себе спокойненько на кушетке мисс Эмили и во всеуслышание заявляет, что собирается переехать в Лондон. Если сомневаетесь, возьмите у нее отпечатки пальцев. «Это они!» Сестры Скиннер обокрали своих соседей. Нисколько не сомневаюсь, что они связаны со скупщиками краденого. Так вы, кажется, их называете. Только на этот раз им не улизнуть. Это же надо было так оболгать девушку из нашей деревни. В жизни им этого не прощу. Гладис Холмс — честная девушка. Пусть все так и знают. «Ну да что-то я так разволновалась. Всего доброго, инспектор». «Я и так уже отняла у вас столько драгоценного времени!» Когда инспектор пришел в себя, мисс Марпл уже не была в комнате. «Да», — пробормотал он, словно избавляясь от наваждения и энергично потряс головой. «Да быть такого не может!» Вскоре, однако, ему пришлось убедиться, что мисс Марпл снова оказалась права. Впрочем, благодарность от полковника Мелчета за проявленную расторопность быстро утешила его самолюбие. Что же касается Глэдис, то она была приглашена к мисс Марпл на чай, во время которого самым серьезным образом обсуждалось то, что в жизни каждого человека наступает пора, когда ему нужно остепениться и осесть на каком-нибудь одном месте. Если оно, конечно, окажется подходящим.